глава 4 первая часть главы из дневника велесова сб 15 сентября три дня как встали у бочек в южной бухте корабли отряда вытянулись напротив графской пристани заветный за ним алмаз замыкает морской бык за нами торжественная линия парусных линкоров черноморской эскадры великий князь константин 12 апостолов париж три святителя варна За ними силафаил, Уриил, Ягудиил, императрица Мария, Ростислав. Дальше, на фоне фортов чьи перекрывают вход в древнюю Ахтиарскую бухту, фрегаты Кулевчи, Мидия, Сизополь. У самых бонов лениво дымит гормоносец. Любимое мое занятие в свободные минуты, коих не так много, рассматривать этих красавцев, увы, уже обреченных неумолимой поступью технического прогресса. Меня завораживает этот лес мачт, переплетение снастей, реев, за которым порой не видно противоположного берега. И всякий раз я даю себе слово под любым предлогом напроситься в гости на один из парусных линкоров. С берега, со ступеней графской пристани, сложенных из белого инкерманского камня, на нас смотрят тысячи глаз. Здесь с утра до ночи полно народу. Рубахи солдат, Матросские робы, пестрые платки баб, торгующих бубликами, таранькой и горячим сбитнем из огромных медных самоваров. Они жадно рассматривают наши корабли. И стоит кому-то помахать с борта рукой, как вся графская пристань раздражается приветственными воплями, вверх летят шапки и бескозырки. Я был на берегу всего раз, на следующий день после нашего прибытия в Севастополь, когда Зарин со старшими офицерами поехали представляться севастопольским властям. Взяли и меня – В приватном разговоре Зарин попросил не распространяться, кто я на самом деле. Мол, там видно будет. А пока меня представили инженером, наблюдающим за механизмами летательных машин. Эссен настрого велел своим подчиненным авиаторам следить за речами и не злоупотреблять визитами в город. Особенно досталось Лобанову-Ростовскому, как самому невоздержанному на язык. Принимал нас князь Александр Сергеевич Менщиков. Правнук Петровского фаворита и бывший морской министр прибыл в город сравнительно недавно. Он состоял чрезвычайным послом в Константинополе, но с началом войны решил вернуться в Севастополь. Князь ожидал в скором времени высадки экспедиционного корпуса и теперь, когда опасения подтвердились, готов взять руководство обороны в свои руки. Кроме Меншикова присутствовали вице-адмиралы Корнилов и Нахимов и контр-адмирал Истомин. Надо было видеть, как смотрели на них наши офицеры, те, чьи портреты украшали учебники по истории и военно-морскому искусству, чьи бюсты стояли в залах морского корпуса. Флотоводцы видели гостей из будущего не в первый раз. Вечером 12 сентября, когда наш отряд, конвоируемый Владимиром, встал в виду севастопольских фортов, Бутаков с Зарином отправились на берег. Несколькими часами позже они вернулись на Алмаз, но уже в сопровождении Корнилова с Истоминым. Адмиралы не могли поверить собственным глазам. Вот они, невиданные корабли под Андреевскими флагами, поразительные механизмы, орудия. И главное, люди, офицеры и матросы, прибывшие из Горнила другой, страшной войны. Осмотр затянулся допоздна. Договорились, что на следующий день офицеры нашего отряда будут уже официально представлены севастопольским властям. На утро после подъема флага вестовые кинулись отпаривать и утюжить форменное сукно, крахмалить воротники, галстуки, надраивать до солнечного блеска пуговицы с якорями. В кают компании наблюдалась легкая паника. Сабли, шляпы и прочее, полагающееся к парадным мундирам, нашлось хорошо, если у каждого третьего. У прапоров по адмиралтейству и мичманов-авиаторов такого вообще отродясь не водилось. Офицеры Алмаза, Из кадровых оказались запасливее. Каюты бывшей яхты царского наместника мало уступали гостиничным номерам, а вот на заветам, в его тесноте, только законченному педанту пришло бы в голову хранить в каюте никчемное парадное барахло. Сомнение разрешил Зарин. Офицерам велено было быть на представлении князю в белых кителях с погонами, в фуражках, при старшем ордене и кортике. Саблю иметь только командирам кораблей. Откуда предкам знать, какая у нас форма, рассудил он? Главное, чтобы все были одеты единообразно, а то какой-нибудь буквоед нацепит положенный по уставу шляпу, двубортный мундир и палеты. Вот что значит отсутствие военной косточки. Глядя на эти приготовления, мне приходилось прикладывать изрядные усилия, чтобы сохранить серьезность. И тем сложнее было отмахнуться от возникшего в тайных уголках подсознания, или все же сознания, порыва, Пошить тайком джедайский плащ И пройти по ступеням графской пристани Скрыв личину под глубоким капюшоном А потом кэээг Достать джедайскую синего пламени электросаблю Заботливо отполированную по всем граням Надрюченными боссманом матросиками Да кэээг взмахнуть над головой С молодецким посвистом Но мечты-мечты Где ваша сладость? В 9.30 К алмазу подлетела гичка с посыльным офицером. Приказом начальника на севастопольским портам капитана первого ранга Ключникова нам велено встать у бочек, что мы и проделали под приветственные крики с берега и кораблей. Белокаменные ступени графской пристани были черны от публики. Ванты, реи парусных линкоров сплошь унизаны матросиками. Слухи быстро разнеслись по городу, и теперь всякий от мало до велика знает о невиданных пришельцах. Подозреваю, ни у одного меня шевельнулся в душе червячок, когда наш отряд встал под прицелы орудий линкоров. Может, пушечные порты и были откинуты ради пущего парада, но осадочек, как говорится, остался. Хотя трудно винить Корнилова с Нахимовым за то, что они приняли меры к тому, чтобы гости не учинили какой-нибудь пакости. Время военное, мало ли что. Алмаз, несущий на грот брам стенги брейт брейд командира соединения, белый флажок с косицами, украшенный Андреевским крестом, дал положенное число залпов, приветствуя старшего на рейде адмирала, русский военно-морской флаг и крепость. Ему вторил орудие с заветного. В ответ линейная шеренга окуталась дымом приветственного салюта, и мне показалось, будто небо обрушилось на мачты. После представления у князя состоялось совещание. Решено выслать в Киевпоторе разведку в составе «Морского быка», «Заветного» и двух пароходов-регатов. «Алмаз» останется в Севастополе для ремонта машин. Задача – осмотреть район высадки с воздуха. Корнилов с Нахимовым расспрашивали о возможности гидропланов. В итоге Нахимов сам решил отправиться с разведкой. 16 сентября. Разведочный отряд снялся с бочек в темноте в 3.30 ночи в 7 склянок, как поведал вестовой Пронька. Отсюда да и в Патарийской бухты по прямой меньше сотни километров. Гидропланы предстоит спустить на воду в 40 километрах от цели. Десятиузловым ходом до намеченной точки добежали за 4,5 часа. Аппараты оторвались от воды в 10 часов по полуночи в 4 склянки. Нахимов так глядел на приготовление, что Эссену пришлось предложить ему место в кабине. Надо было видеть, каким мальчишеским восторгом светились глаза вице-адмирала, когда он в кожанке и авиаторском шлеме, одолженном у Корниловича, устраивался на сиденье. Лобанову-Ростовскому, они с Марченко полетели ведомыми Эссена, я вручил рацию и планшет, велев снятие в Патарийскую бухту на видео. Князь неплохо освоился с гаджетами, и я не сомневался, что указание будет исполнено в точности. Полет прошел без происшествий. На случай отказа двигателя и вынужденной посадки у борта морского ДБК дожидался резервный аппарат. Но обошлось. По гидропланам с кораблей палило множество ружей, но на 500 метрах на это можно было не обращать внимания. Спускаться ниже Эссен отказался наотрез. Впрочем, Нахимов, которому выдали бинокль, не остался в обиде. По возвращении он громко восхищался прибором и Зарину пришлось просить принять его в подарок. Что ж, Начинаем научно-техническую интервенцию. Лобанов-Ростовский опять отличился. Эсон перед вылетом категорически запретил брать в полет даже ручные гранаты. И прапорщик, возмущенный тем, что не может поприветствовать союзников в привычной манере, в течение всего полета думал, как обойтись без бомб. И представьте, надумал. Князь вспомнил об обычных для Первой мировой метательных снарядах флешетах, стальных стрелах, сбрасываемых с аэропланов для поражения живой силы. Изготовить любое их количество не проблема. С этим и деревенский кузнец справится. А при плотных построениях войск, которые здесь в ходу, это станет страшным оружием. Услышав о флешетах, фон Эссен скривился. Это оружие считается среди авиаторов чересчур жестоким. Но смолчал. В конце концов, другого варианта нет. На сухом пути от наших ромовых баб толку немного. Не распугивать же зуавов и турецкий редив круглыми чугунными бомбами с черным порохом. Пока морской бык поднимал гидропланы, с норда показались два дыма – французские паровые шлюпы, несущие дозорную службу. На Владимир с громоносцем отсимафорили флажками приказ выдвигаться навстречу неприятелю. Но их опередил заветный, и после же первых снарядов, выпущенных с дистанции в полторы мили, французы повернули назад. Миноносники не стали их преследовать, не желая переводить драгоценные снаряды на такую мелкоту. В Севастополь вернулись уже под вечер. На завтра назначено совещание на флагманской императрице Марии. А ночью меня ждет сеанс радиосвязи с дроном. Это уже третий. Я заранее забрал все три рации, якобы для проверки. Техника-то сложная. По просьбе командира Адаманта я никому пока о них не сообщил. На сторожевике боятся раньше времени влезать в местные расклады. Пусть сначала наука определится с перспективой возвращения. А это, кажется, затягивается.